Глава сорок третья Ариадна Прихожу в себя на кровати. Моргаю и щурюсь от тусклого света. Надо мной нависает Тимур. «Ты как?» — спрашивает тихо. «Не знаю». Хреплю. «Что произошло?» «Алим, сука, предал меня. Он впустил на территорию Минотавра и прикрывал его». оказывается уже год на него работает я пытаюсь сесть но виски простреливает болью и я падаю назад лежи ровно приказывает муж врач уже едет он тебя осмотрит и скажет безопасно ли вести тебя в больницу я не хочу в больницу я разве спрашивал хмурится он не командуй мной заявляю но выходит вяло Тимур наклоняется и криво усмехается. «Ты даже с потенциальным сотрясением со мной споришь». «Минотавра нашли?» «Нашли. Убили. Убедились, что мёртв». «Я выдыхаю и прикрываю глаза». «Наконец-то!» «Шепчу». «Знаешь, ты, наверное, самая кровожадная из всех женщин с семи семей». «Может быть». Я только сейчас осознаю, что отец, возможно, готовил меня на свою должность на случай, если Минотавр по какой-то причине не займёт его место. Я посвящена в дела его бизнеса. Он часто рассказывал мне о том, как построена система совета. Алина всего этого не знает. Папа говорил, что рассказывает всё это, потому что я готовилась стать женой одного из наследников другого клана, якобы чтобы я была опорой мужу. Может, так он завуалированно готовил меня к вступлению в совет? Не пытайся его оправдать, арядна. Отзывается мой муж. Твой отец был гнилым подонком, который продал свою дочь психопату. Так что вряд ли он питал надежды на то, что ты займёшь место в совете Семирых. Тимур Данилович, врач приехал, заглянув в спальню, произносит какой-то вооружённый мужик. Заводите Олег, территорию зачистили? Мужик бросает на меня короткий взгляд, но потом всё же отвечает. Да. Обнаружили ещё пятерых, кто служил Алиму. Сам Алим это потом. Перебивает его Тимур. Ведите врача. Сухопарый врач с очками в тонкой оправе долго и скрупулёзно осматривает меня. Несколько раз светит тонким фонариком в глаза. Потом заключает, что в больницу ехать можно, но нет необходимости. В случае, если начнёт тошнить или будет кружиться голова, тогда срочно приехать. А до этого обезболивающее и отдых. Тимур уходит провожать доктора, и я надолго остаюсь одна в большой спальне. Рассматриваю картины на стенах и люстру на потолке. В голове такая каша из мыслей, что выделить какую-то одну не получается. охраны, разговор с матерью, с членами совета, наш брак с Тимуром, убийство отца и его советника, подслушивание, а потом Алима. Мысли кружат, закручиваясь в хаотичный вихрь, который, кажется, становится причиной того, что голова болит ещё сильнее. Зажмурившись, сжимая виски. Ну когда уже подействует чудесная пилюля врача, чтобы я почувствовала хоть какое-то облегчение? Дверь открывается, и я распахиваю глаза. Тимур подходит к кровати и присаживается на край. Мне надо отлучиться, а тебе поспать. С тобой в комнате останется Ирина. Я перевожу взгляд на женщину средних лет в чёрном платье. Она стоит у двери, сложив перед собой руки. Это горничная родителей. Она побудет только чтобы убедиться, что тебе не стало хуже. Тимур бросаю опасливый взгляд на мужа. Это проверенный человек, шёпотом добавляет он. Тебе не о чем беспокоиться. Может, пусть охрана увезёт меня к тебе домой? Это теперь наш дом, Ари. Ласково произносит он. Ты в нём хозяйка. А твоя мама «А моя мама останется здесь жить, но переедет в другую комнату. Хозяйское крыло будет в нашем распоряжении. Только дадим ей время свыкнуться с этой мыслью». «Хорошо». Тимур склоняется и оставляет на моем лбу печать поцелуя. Встав, чуть выше подтягивает плед, которым я укрыта, и кивает Ирине. «Помогите снять обувь и при необходимости переодеться». Мой муж выходит, а горничная снимает мои туфли. «Помочь переодеться?» — уточняет. «Нет, спасибо. Я посплю. Все потом». Переворачиваюсь на бок и смотрю на то, как горничная устраивается в кресле неподалеку от кровати. Я не доверяю ей. А Лим тоже был надежным и проверенным, а обернулась все катастрофой. «Сегодня и я могла умереть». Стоило только этому амбалу ударить меня посильнее. Интересно, мама пролила бы по мне хоть одну слезинку, а по своему мужу, или когда узнает о его смерти, наоборот, выдохнётся с облегчением. Я точно знаю, что смерть Минотавра, она будет оплакивать горькими слезами, потому что любила его как собственного сына, даже несмотря на то, что я чуть не погибла от его рук. Причём дважды. Сердце заходится, когда в голову приходит мысль о том, что мама так равнодушна к моей судьбе, потому что я не её дочь. Хотя в разговоре членов совета речь шла только о том, что одна из дочерей Крестовского не имеет к нему отношения. Но может, эта дочь всё же приходится родной маме? Вот так, среди спутанных мыслей, Не найдя ответа ни на один из всплывших вопросов, я и забываю с тревожным сном. А просыпаюсь от того, что слышу женские голоса в комнате. Они говорят очень тихо, так что приходится прислушиваться. Ещё не просыпалась. Слишком долго спит, живая вообще. Это голос в скрове. Да, она периодически вздрагивает во сне. Может, предсмертные судороги? Я бы предпочла, чтобы все Крестовские сдохли, а мой сын привёл одну из них в наш дом, ещё и хозяйкой назначил. Не будьте так строги. Она вроде неплохая, шепчет Ирина. Все Крестовские отродье, говорила я Дане, что всех надо истребить, пока их ублюдок не сделал это с нами. Он не наш ублюдок. Произношу хриплым ото сна голосом и открываю глаза. «Он, Инна Борисовна, вообще к Крестовским не имеет отношения. А что касается вашего дома, так он теперь мой и вашего сына. Поэтому прошу выбирать выражение и покинуть мою спальню. Сажусь на кровати и ловлю в фокус свою свекровь. Она стоит чуть подаль от кровати рядом с горничной. Ее лицо перекашивает от ярости». Да как ты посмела, грязная отвратительная девка от рода Крестовских, мама. Она вздрагивает от голоса, появившегося в спальне Тимура. Думаю, тебе стоит пойти отдохнуть. Ты всё ещё под воздействием лекарств и не понимаешь, что говоришь. Тимур, я сказал, тебе надо отдохнуть. Его голос звенит сталью. Ирина, Проводите Инну Борисовну в ее комнату. Я вздыхаю и опускаюсь на подушке. Когда я уже подумала, что опасность миновала, в игру вступила моя свекровь. Теперь и спать нужно будет с одним открытым глазом.